А вот я все чаще думала, что надо сказать им обоим, отцу и сыну. Раз в жизни судьба распорядились так, что мы снова встретились, значит, теперь, когда личность отца перестала быть мифической и недоступной, Макс должен знать про него. И не мне лишать мальчика этого права. Он самостоятельная, цельная, сильная личность. Пусть сам решает, как дальше жить и что делать с этим знанием. И Берестов имеет право знать про сына, и тоже пусть сам решает, что с этим отцовством делать. И к середине дня я твердо решила, что обязана рассказать им обоим. Хорошее решение, если не считать того, что я понятия не имела, как это сделать, чтобы самой выйти из этой ситуации с минимальными душевными потерями. Как, бога ради, это сделать? Я проводила еженедельное совещание адвокатов своего отдела, когда смартфон, лежавший у меня на столе, заиграл мелодию вызова с телефона Максима. У нас с ним была определенная договоренность. Всегда звонила я, когда у меня была возможность спокойно поговорить. Сын же звонил мне днем, Только в экстренных случаях. «Да, Максим, что случилось?» Извинившись перед людьми, сразу спросила я. «Это не Максим», — ответил мне незнакомый мужской голос и быстро принялся объяснять. «Это врач скорой помощи. Машина, в которой ехал ваш сын, попала в аварию. Мы везем его с Клифосовский». «Что с ним?» Холодея, стараясь справиться с паникой, спросила я. «Жив». Но состояние сложное, тяжелое. Приезжайте в больницу, там все объяснят. Я резко встала с места, так что стул заскрипел по полу, отодвигаясь. Я должна срочно уйти. Объяснила я сотрудникам и, кидая, не глядя в сумку телефон, органайзер что-то еще, отдавала распоряжение: Закончите совещание без меня. Олег, разберись с документами и отмени на сегодня и завтра все. Что случилось, Мирослава Витальевна? Подскочил ко мне Олег, помогая надеть пальто, видя, что я никак не могу просунуть руку в рукав. «Максим попал в аварию, я еду в склиф, сообщи, пожалуйста, Игорю!» Игорь позвонил, когда я выруливала со стоянки от нашей конторы. «Что с Максимом?» – почти прокричал он. «Я пока не знаю, Игорь!» Держа в кулаках воли, пытающуюся вырваться панику, грозящую затопить мой разум. Его везут в Склиф. Я еду туда. Я тоже сейчас приеду. Не надо. Лучше с Олегом перекройте все мои дела. Объясни клиентам сам. Отмени все мои встречи. Все сделаю. Держись, Славка. И звони. Держусь. Пока держусь. Мак, что с тобой, сыночек мой родненький? Ты тоже держись. Держись, солнце мое. Я уже еду. Огнев Максим. Подлетела я к регистраторе. Да. Сверилась с записями сестра и пояснила. Его повезли во вторую операционную, готовят к операции. Там его врач, он вам все объяснит, Идите скорее, пока он не начал мыться. «Вы доктор?» – ухватила я какого-то мужика лет сорока пяти за локоть. «Максима Огнева, вы будете оперировать? Я его мать!» «Да, я врач Геннадий Павлович», – представился он и спросил. «А как ваше имя?» «Мирослава Витальевна», – скороговоркой представилась я. «Что с ним, Геннадий Павлович?» Он взял обе мои ладони в свои руки, пытаясь этим жестом и поддержать, и успокоить. И принялся объяснять мягким и четким тоном. «Мирослава Витальевна, у вашего сына повреждение внутренних органов, но не фатальное. Самая большая проблема в том, что у него повреждена артерия на ноге. Он у вас просто молочина, пока был в сознании и сообразил, что надо делать. Как-то умудрился оторвать от рубашки полосу ткани и наложить себе жгут, а вот затянуть его настолько сильно, как требовалось, у него уже сил не хватило, и поэтому он потерял много крови. Если бы он этого не сделал, то умер бы на месте через несколько минут. Просто умница ваш сын. Так с ним все будет в порядке? Заглядывая доктору в глаза, ждала я немедленного подтверждения. Нет, пока нет. Вздохнул тяжело доктор. «Как я уже сказал, он потерял слишком много крови, и сейчас состояние у него критическое. И все бы ничего, и мы бы справились с этой проблемой, но у вашего сына самая редкая группа крови, четвертое отрицательная. К сожалению, у нас в больнице запасов этой группы крови нет, и на станции переливания, с которой мы работаем, тоже ее не оказалось. Мы обзваниваем другие станции», Но они далеко расположены. Сегодня пятница, пробки везде. И когда мы найдем кровь, доставлять ее будут больше часа. А у вашего парня столько времени нет. Не стану от вас скрывать, если в течение часа мы не найдем для него кровь. И он развел руками безнадежным жестом и вдруг оживившись спросил. Какая у вас группа крови, вы знаете? Вторая отрицательная, ответила я чувствуя, как пол уходит из-под ног. «Жаль», — сказал доктор, расстроенный нахмурившись, но снова приободрился от пришедшей мысли. «Если у вас вторая отрицательная, значит, сто процентов, что у его отца четвертая отрицательная. Вы можете срочно вызвать его отца?» «У Максима нет». Рассеянно на автомате начала я объяснять обстоятельства, к которому привыкла. У моего сына до недавнего времени не было отца. И вдруг, как вспышка в мозгу, ко мне пришло осознание, и надежда застучала кровью в висках, в кончиках пальцев. «Я знаю человека, у которого такая же группа!» Сильно сжала я руки доктора, заглядывая ему в глаза. «Я постараюсь его привести. «Везите, везите скорее!» — взбодрился доктор как можно скорее счет идет на минуты мирослава витальевна мы постараемся вас дождаться и сделаем все что в наших силах бегите и спохватился и позвал кого-то совершенно другим начальственным голосом света да геннадий павлович подбежала какая-то женщина в медицинской форме дай мирославе витальевне номер своего телефона и снова обратился ко мне прежним тоном «Это наша старшая медсестра. Звоните ей с дороги. Когда уже будете ехать с донором, она запишет его данные и задаст необходимые вопросы, чтобы не терять времени на оформление и оповестит нас, что вы едете». И пожелал. «Удачи! Вся надежда на вас, Мирослава Витальевна!» «Не на меня!» билась у меня в голове всю дорогу. «Надежда не на меня! Только на него!» И я молила. Заклинала всем своим существом от всего сердца, от своей материнской пуповины. Только будь на месте, только будь на месте! Я не заметила и не осознала, когда ехала. Только промелькнула в голове, как луч надежды, что все будет хорошо, не задержавшаяся мысль не попала ни в одну пробку. Я выскочила из машины на лишь хлопнув дверцей, Выдирая из сумки свое удостоверение и кидая его охраннику, перескочила через турникет под его возмущенный удивленный вопль и, заскочив в лифт, подгоняла его мысленно отчитывая этажи и стаскивала в себя мешающее пальто. Стянула, когда, прозвенев звонком, двери лифта распахнулись и, накинув пальто на руку, постаралась сконцентрироваться и держать себя в четком контроле. Понимая, что паника и мой страх помешают мне добраться до цели. Я господину Берестову! На ходу, стремительно проходя через приемную, сообщила я секретарше, не видя ничего и никого вокруг, кроме заветной двери его кабинета: К нему нельзя! вскочила девочка со своего места и попыталась меня остановить, перегораживая дорогу. У него совещание! Мне можно! Автоматически ответила я и отмахнулась от нее так, что она немного отлетела в сторону, а я рванула дверь на себя и вошла. У него действительно проходило совещание, и за длинным переговорным столом сидели какие-то люди, и кто-то что-то ему докладывал и замолчал на полуслове, когда я вошла, удивленно уставившись на ворвавшуюся незнакомку берестов удивление лицом не выказал но глядя на меня начал подниматься из кресла простите господа но у меня дело не терпящее отлагательств не прерывая своего движения к начальственному столу к своей надежде пояснила я на ходу сергей константинович чуть не плакала у меня за спиной секретарша я пыталась ее остановить все нормально лариса успокоил ее берестов неотрывно глядя в мое лицо. Он успел сделать несколько шагов, обойти угол своего стола, когда я оказалась рядом и с силой, в которой не отдавала себе отчета, ухватила его двумя руками за правую руку. «Мне нужна твоя помощь, срочно!» Смотрела я прямо ему в глаза. «Помоги мне!» «Так», озадаченно задача он брови на переносице. «Подожди минуту». У меня нет этой минуты, повысила я голос, все еще держа панику и страх под контролем и изо всех сил стараясь с ними справиться. На сегодня совещание закончено. Повернул он голову в сторону подчиненных, сидевших за столом и сразу перевел взгляд на меня. И уже не обращая внимания на встающих со своих мест и взирающих на нас с большим любопытством сотрудников, нехотя и неспешно покидающих кабинет, спросил. «Что случилось и какая помощь тебе нужна?» «Мой сын попал в аварию». Все смотрела я ему в глаза, стараясь излагать чётко и ясно факты. Он потерял очень много крови, и ему требуется срочно переливание. Но у него четвертое отрицательное, а в больнице такой крови нет и на станции переливания нет. «У тебя такая группа! Помоги, прошу тебя! Умоляю! Я понимаю!» Что-то продолжала говорить я, но он перебил. Все, спокойно. Жестким тоном остановил он меня, и освободив свою руку из моего захвата, взял меня выше локтей за обе руки и слегка тряхнул. Мы уже едем, все будет хорошо. И отпустив меня, нажал на селекторе кнопку вызова. Лариса, срочно бегом сюда, Виктора. И повернулся ко мне. «Где ключ от твоей машины? Ты на своей машине приехала?» «Да, на своей!» И я принялась суматошно рыться в сумке, разыскивая ключ, чувствуя подкатывающую горло истерику от облегчения от того, что он согласился помочь. И пытаясь загнать ее назад, «Вот!» Я протянула ему ключ, который нашла и достала наконец. «Зачем он тебе?» Тебе не надо в таком состоянии за руль, а мне нельзя будет после, пояснил он и взял меня за локоть. Идем. И стремительно пошел вперед, увлекая меня за собой. Виктор, не останавливаясь, обратился он к какому-то парню в приемной, и на ходу кинул ему ключ от моей машины. Поведешь, от каждого промедления меня начинало колотить, особенно в лифте. Это была просто пытка утекающим временем, пока кабина спускалась на первый этаж утекающим временем жизни моего ребенка. Сергей Константинович кинулся было к нему охранник жаловаться, скорее всего, на меня, но увидев нас вместе, только пролепетал. Гражданочка, вот документ оставили, и сунул мне в руку мое удостоверение: Куда ехать? спросил Берестов указав водителю кивком головы на мою машину и распахивая заднюю дверцу передо мной. всклив, Села я на заднее сиденье. Обойдя машину сзади, он сел рядом со мной и, захлопывая дверцу, сказал водителю. «Виктор, ты понял? Всклив, Как угодно, по любым сократам, как можно скорей". «Понял, Сергей Константинович!» — ответил охранник и рванул с места. Не знал, что у тебя есть сын. После минутного молчания, без эмоций, ровным тоном заметил Берестов и спросил. Как его зовут? Максим, ответила я машинально, набирая номер старшей медсестры, которая ответила после первого Жигудка. Светлана, это Мирослава Витальевна. Вы нашли донора? Спросила она меня с надеждой. Да, мы уже едем. Дайте ему трубочку. «Это тебя», — протянула я ему телефон. «Хорошее имя», — принимая у меня трубку, — сказал Берестов. «Что?» — не поняла я, недоуменно посмотрев на него. «Я говорю, Максим — хорошее имя». Чуть улыбнулся он и приложил трубку к уху. «Да?» — и принялся отвечать на вопросы. «Берестов Сергей Константинович. Нет, нет, нет». «Нет». «Да, несколько дней назад». «Нет». Видите, через сколько будем?» «Минут через пятнадцать», — ответил водитель. «Через пятнадцать минут», — продублировал ответ Берестов. Помолчал, слушая, что ему говорят. «Я дам водителю трубку, и вы ему сами объясните». И передал трубку Виктору. А я молилась про себя и держала, Держала в узде изо всех сил, накатывающие волнами ужас, панику и отчаяние, не давая им прорваться и затопить меня, и чувствуя, как в голове тикают часы, отчитывающие такие важные для жизни моего ребенка минуты. Нет, я не подведу своего сына. Я верю, что все будет хорошо, что его спасут все, кто может и кто должен спасать. И я снова молилась. Берестов меня больше ни о чем не спрашивал и молчал всю оставшуюся дорогу. Только посматривал на меня, и о чем-то думал. Мы практически вбежали в двери, за которыми нас уже с нетерпением ждала старшая медсестра, быстро спросившая: Вы, Сергей Константинович, Я? Идемте скорее за мной. И они побежали, а я за ними, пока какая-то другая медсестра не перехватила меня у очередных дверей, за которыми они скрылись. «Вам туда нельзя! Там операционный блок! Ждите здесь!» И показала мне наряд стульев у стены. И я ждала. Я не знаю, как тянулись эти минуты ожидания, превращаясь в часы или не часы. Я не чувствовала времени, потому что поторапливала его и одновременно молила, чтобы оно шло как можно медленнее чтобы этого его медленного течения хватило для спасения Максима. И ждала. И вскакивала каждый раз, когда открывались двери, и оттуда выходила деловито спешащая куда-то медсестра, и я кидалась к ней, а она строго выговаривала мне. «Ждите, пока все идет нормально». И уходила. «Я ждала», — позвонил Игорь. «Как там?» — осторожно спросил он. Пока ничего не известно, отвечала я. Идет операция, маме не сообщай. Нет, конечно. Даже испугался он и подбодрил. Раз идет операция, значит все хорошо будет. Да. Только и смогла сказать я. Я снова ждала. Не знаю, через какое время открылись обе створки дверей, из которых вывезли на каталке Берестова, переодетого в больничное и прикрытого сверху простыней, Очень бледного, с закрытыми глазами и с какой-то капельницей, колотой в руку. Штатив системы внутреннего вливания катила рядом одна из медсестер. Я кинулась к нему, наклонилась. «Как ты?» Он открыл глаза и даже улыбнулся. «Нормально», — негромко ответил он и подбодрил. «С ним все будет хорошо». Мне врачи обещали». И снова закрыл глаза. «Куда вы его везете? Шла я рядом с каталкой. «В палату. Сергей Константинович сегодня у нас в больнице полежит», пояснила медсестра. Я снова ждала, произнося про себя все молитвы, которые знала хоть частично, правильно или неправильно, но молилась. И врач Геннадий Павлович вышел из двери а я вскочила со стула и боялась тронуться с места подойти и спросить ноги не слушались все нормально он сам подошел ко мне и снова взял обе мои ладони в свои большие руки в очень вовремя привезли донора и повторил очень вовремя да еще такого героического он сдал слишком много крови больше максимальной нормы Но он мужик крепкий и здоровый, быстро восстановится за несколько дней. А Максим ваш теперь в полной безопасности. Сейчас ему наложат швы и в палату отвезут. У него были множественные повреждения внутренних органов, но, как я уже говорил, не особо серьезные. После восстановления и реабилитации от них даже воспоминания не останется. Будет как новенький. И артерия будет в полном порядке. У него еще перелом руки и ключицы, но и это ерунда. Словом, Мирослава Витальевна, даже последствий не останется у вашего сына». «О, Господи!» Радостно выдохнула я и кинулась ему на грудь обниматься. «Спасибо! Боже, какое вам спасибо!» «Это вы своему донору скажите». Похлопывая меня по спине, посмеялся он моей порывистости. «Больше опасно!» Говорю я ему, а он. Мальчику надо, спрашивает. Надо, отвечаю. Тогда берите, говорит. Крутой мужик. Ему что, плохо? Его лечить надо? перепугалась я. Ну уж, точно нехорошо, но лечить не надо. Хохотнул доктор. Мы ему капельницу восстанавливающую поставили. Слабость у него, конечно, сильная будет несколько дней. До завтрашнего утра у нас полежит. Мы ему кое-что из препаратов по коле мы подаем. А завтра может домой ехать. Но только покой, лежать, меньше двигаться, никакого спорта несколько дней и много пить. Но я все ему напишу и объясню. Его можно будет сегодня навестить? Разумеется, только он спать, наверное, будет. Сейчас его девочки чаем горячим сладким напоят, а потом ему необходим покой. Я быстро и ненадолго, пообещала я. Вот только Максима дождусь. «Быстро и ненадолго можно», — согласился Геннадий Павлович. «Спасибо. А с Максимом остаться на ночь можно?» «Он под наркозом будет, а потом под действием снотворного до утра. Так что нет смысла оставаться рядом с ним. Вам бы самой успокоиться и отдохнуть. Вы ему здоровы и полные сил понадобитесь. Состояние у него стабильное, не критическое. Ничего плохого с ним уже не случится». «Я все равно не смогу находиться в другом месте, а не рядом с сыном!» Взмолилась я, сложив ладони просящим жестом. «Ну, оставайтесь, раз не сможете». Похлопал он меня по руке. «Но вы бы лучше вашему герою-донору гранатовые и лимонные соки натуральные привезли. Да водится, дорогой минеральный. Да еще покормили бы его часика так через два». «Конечно. Напишите, что надо, я все привезу и сделаю». «Напишу». «Зайдите попозже, минут через двадцать, в ординаторскую». И тут вывезли на каталке моего сына. Он показался мне таким маленьким и беззащитным, измученным и был бледным, совершенно белым, как бумага, лицом. «Максим!» — кинулась я к нему. «Он вас не слышит», — придерживая меня за плечо, пояснил Геннадий Павлович. А я уже не слышала его. Я семенила, согнувшись рядом с каталкой, на которой везли моего ребенка, гладила его по лицу, поправляла растрепавшиеся волосы, держала его ладошку. Меня не отгоняли, понимали, наверное. Да и разве я первая мать в этой больнице, чуть не потерявшая своего сына? Макса привезли в палату, переложили на кровать, поставили капельницу подключили к нему какие-то аппараты, тихо запищавшие сигналами, прикрыли одеялом, а я не могла отвести от него взгляда, пока одна из медсестер, осторожно обняв меня за плечи, мягким голосом не пояснила. «Он еще под наркозом, а когда очнется, мы ему сразу ведем снотворное и обезболивающее, чтобы спал. Вы пока позвоните родным, успокойте, да и вам самой надо успокоиться, прийти в себя» поесть что нибудь да да словно опомнилась я позвонить родным и посмотрев на максима еще раз вышла из палаты и пошла в приемный холл где можно было звонить по сотовым телефонам и увидела там виктора водителя сидевшего в уголке и читавшего какой то журнал заметив меня он тут же встал и подошел как ваш сын его спасли Говорят, что теперь все будет хорошо. Улыбнулась я, сообщая радостную новость. А Сергей Константинович? Он сдал слишком много крови, и до завтрашнего утра его оставят здесь. А утром его можно будет забрать и отвезти домой. Работать несколько дней ему запретили. Я за ним приеду. И отдал мне ключи от моей машины, про которые я совершенно забыла. Мы попрощались. И я позвонила Игорю. «Игорь, он жив!» Сразу сказала я, как только он ответил. «Состояние стабильное. Врачи говорят, что самое страшное уже позади. Теперь все будет хорошо». «Слава Богу!» Выдохнул Игорь и тут же спросил. «Что-нибудь надо?» «Надо!» Спохватилась я и уточнила. «А сколько времени? Рынки еще открыты?» «Времени седьмой час». А рынки наверняка еще открыты. «Тогда пошли, Олега, купить натуральные выжатые гранатовые и лимонные соки, и пусть привезет мне сюда, в склив, в приемную скорой помощи». все сделаю. Жди. Ты Надежде Владимировне позвони», — напомнил он. Это было труднее. Сил на этот разговор у меня не было. Но я позвонила маме и, стараясь быть максимально спокойной и убедительной, Рассказала ей про Макса и еле уговорила не приезжать прямо сию минуту, нагрузив срочными поручениями. Пусть займется конкретным делом, это ее мобилизует и не даст паниковать. А у меня дела, и я отправилась искать Берестова. Он был в палате один, вторая койка пустовала. И спал. Бледный свалившимися щеками, заострившимися чертами лица, отчего казался резко похудевшим. И я стояла, смотрела на него и не знала, где можно найти такие слова, чтобы выразить свою благодарность этому мужчине. Он даже не знал о существовании моего сына, для него это посторонний, чужой мальчик, и я посторонняя женщина, к тому же отказавшая ему в продолжении интимных отношений. Но он, не задавая никаких вопросов, пришел и спас этого ребенка, Меня спас! Две жизни! Я не знаю, знать не хочу и думать не буду, что бы случилось со мной, если бы Максим погиб. Но то, что я бы не жила больше, — это точно. И совсем не в физическом смысле. И я смотрела на него... Спящего своего спасителя, я отчетливо понимала, что мой долг ему огромен, значительно выше и больше, чем можно представить, и что суетно-житейская ерунда, казавшаяся мне еще вчера такой важной и непреодолимой, оказалась просто мутной пеной налета на прошлом. Ничто не имеет значения. Все такая тупая, бестолковая человеческая глупость. Я чуть не потеряла сегодня сына, и на фоне этого факта хрень, которую мы забиваем в свои головы, видится в истинном свете, суетливой ничтожностью нашего эго, которое убивает, уничтожает в нас все самое главное и важное и единственно ценное. Я осторожно села на край кровати, наклонилась и поцеловала его в холодные губы. Берестов вздохнул и с трудом открыл глаза. «У меня начались эротические видения?» Тихим, немного севшим голосом спросил он с видимым усилием. «Пока нет», — улыбнулась я и снова его поцеловала. «Спасибо. У меня нет слов передать, как я тебе благодарна». «Как парень?» — спросил он. «С ним теперь все будет хорошо. Благодаря тебе». Улыбалась я ему. «Ты его спас». «Он сам себя спас». Старательно выговаривал слова Берестов. «Мне врачи там рассказали, пока я мог еще что-то слышать. Он сам себе перетянул артерию и еще пытался помогать другу. У тебя отличный парень». «У тебя тоже», — подумала я. «У тебя тоже». «Но я расскажу ему об этом не сегодня. Скоро». «Спасибо тебе!» Еще раз поблагодарила я. «Не плачь!» Помолчав немного, сказал он. «Я не плачу. Я не могу плакать!» Улыбнулась я. «А что у тебя течет по щекам?» Улыбнулся он в ответ. «По щекам?» Удивилась я. Я приложила ладони к лицу и почувствовала на них влагу. И удивленно уставилась на мокрые кончики пальцев, даже провела по ним большими пальцами, дабы убедиться. Я не плакала много лет, посмотрела я на берестова. Однажды, очень давно я выплакала все слезы, и что-то там сломалось внутри меня, и я больше не могла плакать, даже когда очень хотелось, когда это могло бы мне помочь. Просто у тебя еще не было такой радости. Сказал он потрясающе верно. «Да», — согласилась я, — такой радости у меня еще не было. «Слушай, я тут посплю», — полусонно проговорил Берестов, закрывая глаза. Я наклонилась и еще раз поцеловала его в губы. «Поспи». И тут я подумала, что сначала от страха, а потом от радости и облегчения Совсем забыла выяснить важные обстоятельства произошедших событий, что нужно срочно наверстать. И я отправилась в приемную регистратуру узнать, что с Тёмкой и его родителями. И выяснила не только это, но и подробности случившейся аварии. Они в общем потоке начали движение на зеленый свет светофора, когда из-за поворота на свой красный свет Вылетел на запредельной скорости мажор на БМВ, который решил проскочить перекресток перед уже тронувшимися машинами. Игра у них такая, развлекуха адреналиновая. Крайний в левом ряду водитель успел его заметить и притормозить. Алёшка, шедший в среднем ряду, из-за этого маневра вылетевшие машины не видел. И БМВ на скорости, превышающей 150 километров, врезался в них, в левый бок. И машина, отлетев другим правым боком, ударилась в идущую рядом и перевернулась. А там пошла цепная реакция. Наташа сидела рядом с мужем на переднем сиденье, а мальчишки сзади. Тюма слева, а Максим справа. Лёшка с Тёмкой пострадали больше всех. Удар пришелся как раз на них, но сработали все подушки безопасности и боковые тоже, что хоть как-то помогло. Лёшка в тяжелейшем состоянии, его ещё оперируют, но шансов мало, что спасут. Тёмка тяжелый, но его после операции уже отвезли в палату и будут пока держать в искусственной коме. Наташу тоже прооперировали. А вот она в настоящей коме. У нее травма головы и сотрясение мозга и целый букет других повреждений. Никаких прогнозов не дают. Пострадали водители и пассажиры еще двух машин, но там без тяжелых травм обошлось. А Мажор из БМВ жив и отделался легким переломом руки и незначительными травмами. Убью, улет, подумала я. Вот лично сделаю все. Чтобы его не просто посадили, а закатали в тюрягу до конца жизни на самую жесткую зону. Сама, через агентуру Игоревых уголовников, на зону слухпущу о его голубых наклонностях с легким намеком на склонность к педофилии. Пусть кукарекает по жизни столько, сколько ему останется. И родителей его богатых придурков укатаю, укатаю. Какие бы кресла ни занимали, я реально могу это сделать. Что с вами, Мирослава Витальевна? Осторожно спросил подошедший сбоку Олег. «Новости посмотрела об этой аварии». Зло ответила я. «А, это...» — кивнул он. Игорь Романович лично занялся. Сказал, что размажет этого придурка вместе с его семейкой. Они уже выступили по этому поводу, вы в курсе? Папаша его интервью дал, мол, что-то отказала в машине, и ее сейчас на экспертизу отправили. А сын его, херувим в белом. «Не пьет, не курит, и никаких наркотиков, Боже упаси!» «Хорошо, что Игорь занялся, а то я уже его приговорила, пока смотрела новости и на зону отправила». Перевела я дух, изгоняя из себя кровожадную, отупляющую мстительность. Мне сейчас нельзя себе такие эмоции и чувства позволять. Все силы, какие только есть во мне, требуется отдать своему сыну и друзьям помочь. А не растрачивать их на наказание этой мрази. Хорошо быть холодным, отстраненным, профессиональным адвокатом, пока это не коснется лично тебя. И я четко отдавала себе отчет, что имею реальную возможность воплотить в действительности все, что хотела сделать с этой сволочью. Но именно как специалист самого высокого уровня. Я понимала, что это как раз-таки делать нельзя. Факт моей личной заинтересованности может стать той лазейкой, что даст преступнику возможность избежать наказания. Пусть Игорь, он его сделает, и родители его не помогут, какой бы там пост папаша не занимал своей задницей». «Вот и правильно», — поддержал Олег, повторив почти дословно мои мысли. «Вам сейчас надо сыном заниматься, а не справедливость восстанавливать». «И не только сыном», — объяснила я. «Вся семья его друга здесь. У отца, говорят, почти нет шансов. Мать в коме, а Тёмка их сын тяжелый совсем. И родственники у них не в Москве живут. Надо обзвонить, сообщить». «Я займусь, Мирослава Витальевна». Быстро уверил меня Олег и протянул мне пакет. «Вот что вы просили. Соки». «Это для Максима?» «Нет». Взяла я у него пакет. «Для его донора». Я передала сок медсестре, отнесшей его в палату Берестова и пообещавшей обязательно напоить героического донора, как только он проснется, И пошла к сыну. Я сидела у постели Макса и ждала, когда он придет в себя. Меня строго предупредили, чтобы я сразу же вызвала медсестру, которая сделает ему укол, и оставили дежурить. Я снова ждала и смотрела на него, и думала, как мне невероятно повезло, что он у меня есть, и вспоминала его маленького, такого замечательного, сбитенького, крепенького, с крупными мужскими ладошками и ножками, такого умненького. Рассудительного и упертого с характером. Мама! позвал он, не открывая глаз. Таким слабым, совсем детским, беззащитно обиженным голоском, и я метнулась к нему спасти, защитить, успокоить, заслонить от всех бед. Я здесь, сынок, я с тобой! Гладила я его по голове и нажимала другой рукой кнопку вызова медсестры. Я здесь. «Мам, что случилось?» Приоткрыв глазки, с трудом спросил он. Все будет хорошо, малыш. Теперь все будет хорошо». Гладила и гладила и гладила я его по голове, успокаивая. «А где мы?» «Мы в больнице. Я потом тебе объясню. Ты пока отдыхай». Поцеловала я его в обе щёчки и снова принялась успокаивающе гладить по головке. «Тебе надо спать и набираться сил». В палату зашла медсестра и, отодвинув меня от Максима, быстро сделала ему какие-то уколы, проверила показания аппаратуры и, улыбнувшись, сказала мне, «Теперь часов до десяти утра спать будет. Мы еще раз его ночью уколем. Вы бы сами отдохнули? Сейчас бабушка его приедет, я вахту передам и отдохну». Пообещала я. «Да с ним нет необходимости сидеть. Он стабилен и будет спать», пыталась вразумить меня медсестра. «Я понимаю». Только и ответила я. Мама приехала к восьми часам, нагруженная пакетами и перепуганная чуть не насмерть. Да не одна, а с такой же паникершей Маргаритой Валентиновной. «Слава, что с Максимом?» Залетев в двери, прокричали они в два голоса на весь холл. Тихо, строго распорядилась я, приводя их в чувство. Усадила там же на и подробно рассказала, что и как произошло, и в каком состоянии сейчас Макс, и что ему не требуется сегодня сиделка. Мы останемся, твердо заявили мои дамы. Оставайтесь. Кивнула я. «Тем более Макс не единственный, за кем нам с вами придется ухаживать. Здесь Тёма и его родители. Очень тяжелые все». И срочно заняла их делом. «Ну, показывайте, что принесли». Мама расстаралась, да и подруга ее тоже. Приготовили еду не на двух человек, а как минимум на отряд. Я проводила их к Максиму в палату, И пошла к берестову. На тумбочке у него стояли бутылки с соком, которые принес Олег. Обе уже наполовину пустые. Это хорошо, очень хорошо. Ему надо как можно больше пить. Капельницу уже сняли, но он все еще спал, и мне так не хотелось тревожить этот его спокойный отдых. У него даже лицо разгладилось и немного порозовела от сна. Но врач сказал кормить, значит, будем кормить. «Сергей!» Легонько потрясла я его за плечо. «Что?» Не сразу открыл он глаза. «Тебе надо поесть». Я взяла стул, стоявший у другой пустой кровати, поставила рядом с его койкой и принялась доставать контейнеры с едой, И большой термос с Морсом. Все, что наготовила мама. Что ты предпочитаешь: печень или рыбу? Выкладывала я термоски на тумбочку возле его изголовья. А у нас ресторан. усмехнулся он, осторожно приподнимаясь и подтягивая подушку повыше. Все гораздо круче. У нас моя мама и ее подруга, наша бывшая домработница. А это тяжелая артиллерия. Все рестораны отдыхают. С усмешкой предупредила я и пояснила: печень тебе сейчас полезнее, но и сёмга тоже хорошо. Тогда печень, решил он и попросил. Только сначала пить. Пить у господина Берестова теперь был полный бар: три свежевыжатых сока: гранатовый, лимонный и яблочный две бутылки французской минеральной воды и двухлитровый термос с горячим еще морсом. Он выбрал воду. Мы стали есть, я составила ему компанию и рассказывала про аварию, про виновника ДТП и попытки его родителей отмазать сыночка, про состояние Тёмки и его родителей. Словом, обо всем, чем могла заполнить это время, избегая более трудных тем. И, постаравшись не задерживаться, сразу же после еды собрала освободившуюся посуду и сообщила «Тебе надо пить как можно больше и спать. Отдыхай!» А у меня имелись очень важные дела. Я нашла врачей, которые оперировали Алексея и Тёмку с Наташей, подробно расспросила их о состоянии пациентов, и стала выяснять, что еще можно предпринять, чем помочь. «Может, препараты какие?» — настаивала я, когда, тяжело повздыхав, они признались, что практически ничего сделать нельзя. «Из Европы, из Израиля! Я имею возможность доставить их оперативно. Мне пришлют, только скажите, что!» «Ну, если вы действительно имеете такие возможности, то, может...» Переглянулись между собой врачи и принялись тут же совещаться, забыв обо мне. Увлеклись, спорили, сыпали терминами, предлагая какие-то новые схемы лечения и, договорившись уже с гораздо большим оптимизмом, снова обратились ко мне. «Только, Мирослава Витальевна, раз уж вы решились за это взяться, то это надо делать максимально быстро». И перечислили и написали список медикаментов, которые не продаются у нас в России, но уже зарекомендовали себя самым лучшим образом в других странах. И с этого разговора, после совещания с врачами, начались мои безумные сутки. До поздней ночи, сидя в углу больничного холла за выделенным мне небольшим столиком, разложив перед собой бумаги и органайзер, я обзванивала нужных людей, договаривалась, принимала решения, стыковала контакты, брала официальные документы на ввоз препаратов в страну у врача. В перерывах между переговорами несколько раз заходила к Максу и дежурившей возле него бабушке и проведывала всех Калининых. Ночью помчалась в аэропорт встречать родителей и сестру Алексея, по дороге разъяснив им, какова ситуация на данный момент, и, отговорив сразу мчаться в больницу, отвезла их в квартиру Калининых, заскочила к себе домой и поспала часа два. Ранним утром встретила на железнодорожном вокзале мать Наташи, отвезла ее туда же, к Калининым, домой и помчалась в аэропорт встречать самолет из Израиля, с которым мне передали некоторые препараты из списка. Таможня, документы, назад в больницу. Отдала лекарства врачам, посидела полчаса с Максимкой рядом с ним на посту уже находилась Шура Петровна, сменившая маму утром. Рассказала сыну про тему и его родителей. Не все, разумеется, чтобы не волновать его излишними подробностями. Подбодрила, пообещав, что с ними все будет в порядке. А вот Берестова я уже не застала. Его успел увести Виктор, но он позвонил мне сам когда я опять ехала в аэропорт. Я удивилась редкой мелодии, раздавшейся с моего смартфона, обозначавшей, что меня добивается неизвестный абонент. Нет, понятно, что это не такая уж редкость. Не все звонившие мне люди обозначены под своими мелодиями. Но сегодня... «Привет!» Услышала я голос Берестова, когда ответила. И удивилась... И только сейчас сообразила, что мы с ним не обменялись номерами телефонов. Другим были заняты, видимо, слишком активно. Вот и забыли. А где он мой-то номер взял? Но не суть важно. У Невельской, скорее всего, спросил. Или у Игоря. «Привет», — отозвалась я. «Слышал, ты начала кампанию по спасению своих друзей?» Скорее утвердил, чем спросил он. «У Лёшки почти нет шансов. Врачи и так считают чудом, что он до сих пор жив. А Наташа с темкой очень тяжелые. Надо что-то делать, объяснила я. Надо, согласился он. Помощь нужна. У меня есть хорошие знакомые в этой области, в Германии, в Америке. Если надо, то и на другие страны выход найдем. Спасибо, от души поблагодарила я. Пока справляюсь. Если врачи что-то еще придумают, я обязательно к тебе обращусь, не постесняюсь. Им сейчас всевозможные препараты и средства потребуются, но больше всего, конечно, чудо. Поинтересовалась: Ты-то сам как? Да, нормально, отмахнулся он. Что мне сделается? Лежу, ленюсь. Лежи, тебе восстанавливаться надо, поддержала я правильное времяпрепровождение и быстро попрощалась. Ну, все, пока, мне тут звонок по второй линии из авиакомпании. Со второй посылкой с медикаментами целая история получилась. Мне ее отдавать таможенники не хотели, утверждая, что это контрабанда, и даже протоколец собирались оформлять и изъятие. Эх, это они погорячились. Мне как раз вот уже сутки, как требовалось, на кого-то пары выпустить. Ой, как надо было, да так, чтобы пробрала. Ну что ж, господа таможенники, побуцкаемся? «Как насчет дебатов с одним из ведущих адвокатов по международному праву этой страны? Вы, кажется, из меня взятку вымогаете?» И полетели таможенные клочки по закоулочкам их родного аэропорта. Оторвалась я от души. И еще полчаса, когда возвращалась назад в больницу, чувствовала, как полегчало немного, и прямо какой-то прилив новых сил появился. Это были последние относительно спокойные полчаса этих нескончаемых сумасшедших суток, посвященных борьбе за жизнь моих друзей. Мои самые именитые и самые тяжелые клиенты, которых не могли отшить от меня ни Игорь, ни тем более Олег, как сговорились звонить один за другим и капризничать, и требовать немедленного личного общения с ними и решения всех их очередных проблем. Мне приходилось выслушивать, уговаривать, откровенно врать, что прямо сейчас не могу, нахожусь во Франции, Германии, Швейцарии, хрен знает где, на Северном полюсе, и прикрываться именами еще более значимых по сравнению с ними людей, намекая, что общаюсь в данный момент с этими важными персонами. А когда я вернулась в больницу, оказалось, что Наташе стало хуже, и ее увезли на операцию. И было бы неплохо, если бы ее посмотрел известный профессор нейрохирургии. И я звонила этому профессору и уговаривала его, и мчалась через всю Москву, чтобы привести его с дачи, где он отдыхал с семьей. А через час у Алексея остановилось сердце, и его срочно реанимировали и тоже повезли в операционную. И мы с мамой и Маргаритой Валентиновной, сменившими Шуру Петровну, разрывались, метаясь между палатой Максимки и дверьми двух операционных, ожидая результатов. Наташу вывезли после операции, не давая никаких гарантий на улучшение. И я снова повезла профессора сначала в его клинику где он вручил мне какие-то суперкатетеры, чёрт их знает, и что-то ещё я так и не поняла, и снова к нему на дачу доставить светило в лоно семьи и назад в больницу. В тот момент, когда привезла медицинские инструменты, переданные светилом, то в операционную доставили уже Тёмку, а Алексея, пока ещё живого, вернули в палату». Теперь дежурили у операционных и в палатах, где лежали калинины, их родственники. А мы с мамой бегали узнавать, как дела. Я почти не посидела с Максимом, забегая лишь на несколько минут. Но он большую часть времени спал, находясь под действием препаратов. Мама все старалась покормить меня и уговаривала отдохнуть. «Ты вторые сутки на ногах, практически не спала, почернела вся от переутомления» выговаривала она мне громким шепотом в больничном коридоре два часа ночи уже езжай домой и выспись и поешь нормально там шура тебе все приготовила все слава ты сделала что могла остановись а то надорвешься ладно потерла я лицо ладонью пытаясь содрать усталость словно прилипшую паутину сейчас дождусь когда у темки закончится операция И поеду отдыхать. И не рвись сюда завтра с утра, предупредила мама. Мы с девочками распределили дежурство, так что Максим будет присмотрен и накормлен, а ты отдохни. Хорошо бы. Тёмку привезли из операционной в палату и сказали, что надо ждать утра. Там ясно станет, как идут дела. Теперь с Калининами находились их родственники, да и мама с подружками взяли над ними шефство а я на самом деле должна была немного отдохнуть. Я еле доехала домой, меня уже тошнило от руля и бесконечной дороги. Ноги дрожали, руки налились свинцовой тяжестью, голова гудела. В каком-то полузабытии я смогла принять душ и, уже ничего не соображая, доползти до кровати и провалиться в сон и проснулась еще до семи утра, совершенно не отдохнувшей, разбитой, усталой, чувствуя непонятное беспокойство, словно забыла о чем-то важном. О чем? И тут меня осенило, а ведь Берестову могли сказать в больнице фамилию и возраст Максима, и тогда он точно сопоставил факты и уже все понял. Нет, подумала я. Он бы не ограничился дружеским звонком и любезным предложением помощи. Не тот этот дядечка, чтобы отмалчиваться и не спросить напрямую, желая разобраться во всем до конца. Он для выяснений и приехать бы сподобился, можете не сомневаться, хоть сто раз у него там слабость и потеря крови. Все, откладывать этот разговор больше нельзя!» Я ему очень много задолжала в жизни и обязана сама лично отдавать эти долги. Постановая, я села на кровати, заставив себя сделать следующие усилия. Подняться и потащиться в ванную комнату, принять контрастный душ. Выпив две чашки крепкого горячего кофе, я уговорила себя что-то поесть. Потом собралась, и остановилась посреди комнаты, продумывая некоторые детали предстоящего непростого разговора. А обдумав, взяла несколько фотоальбомов с фотками Макса и два диска с домашними видео, которые мне в прошлом году смонтировали очень талантливые ребята. Может пригодиться, если разговор получится. А если нет, тогда нет. И уже на выходе задержалась, пару минут постояла, сомневалась, но взяла и еще одну вещь. По дороге позвонила в больницу и узнала, как там обстоят дела. Пока без изменений, иногда без изменений. Это тоже хорошо. Лёша все еще жив, и это уже большая победа. Максимка изводит наших трех дам шутками и попытками отправить их домой. «Ну пусть. Веселись, сынок!» Я говорила и никак не могла понять, что мне мешает. Неудобно почему-то. И только убирая телефон в сумку, поняла, что волосы. У меня длинные волосы ниже лопаток, и я всегда укладываю их в прическу, даже на ночь заплетаю в косу. И никогда не хожу с распущенными волосами. А сегодня даже на это сил не нашлось. Я просто их расчесала и перекинула на грудь через левое плечо. Я усмехнулась. Даже макияж полный не сделала. Так, совсем немного оттеночных прозрачных теней и туши нанесла. Да и оделась в таком легком загородном стиле. Свободные брюки, полуспортивные ботинки с высокими бортами, тонкий свитер и короткая куртка. А к мужчине собралась. Да еще для такого непростого объяснения. Нет бы при полном параде, как в защитной броне. Да нафиг, без брони обойдемся, справлюсь.